Глава одиннадцатая. Вы не нравитесь моему брату и мистеру Руану, сказала Поппи на следующее утро, когда они прогуливались с Гарри по Розарию, разбитому в саду отеля, поскольку новости о скандале распространялись по Лондону со скоростью лесного пожара, необходимо было что-то срочно предпринять. поппи знала что как джентльмен гарри ратлидж обязан сделать ей предложение чтобы спасти от бесчестия однако не была уверена что пожизненный брак с неподходящим мужчиной лучше чем быть парией она недостаточно хорошо знала Гарри, чтобы судить о его характере и ее семья была категорически против него моей компаньонке вы тоже не нравитесь продолжила поппи а моя сестра Амелия еще не определилась, но склоняется к тому же мнению. «А как насчет Беатрикс?» — поинтересовался Гарри с ироническим блеском в глазах. «Вы ей нравитесь, но она любит даже ящерицы-змей. А вы?» «Я не выношу ящерицы-змей». Он улыбнулся. «Давайте не будем упражняться в остроумии, Поппи. Вы поняли, о чем я спросил». Она неуверенно кивнула. Это была адская ночь. Почти до рассвета Поппи спорила со своими близкими, а потом оказалось, что она не в силах заснуть. Утром споры продолжились, пока ее грудь не превратилась в котел бурлящих эмоций. Ее привычный мир перевернулся вверх ногами, и прогулка в безмятежном саду была несказанным облегчением для ее измученных нервов. Странно, но в присутствии Гарри Ратлиджа Поппи чувствовала себя лучше, чем в кругу близких, несмотря на то, что попала в эту переделку отчасти по его вине. Он был спокоен, уверен в себе, а его поведение, сочувственное и практичное, действовало успокаивающе. Они помедлили у длинной ажурной арки, увитой розами. Неподалеку прогуливалась Беатрикс. Поппи настояла на том, чтобы взять ее вместо мисс Маркс или Амелии, неуверенная, что они предоставят ей возможность поговорить с Гарри наедине. «Вы мне нравитесь», — смущенно призналась она. «Но ведь этого недостаточно для брака, не так ли?» «Это больше того, с чего многие начинают». заметил гарри как я понимаю ваши родственники пытались отговорить вас долго и упорно хмыкнула поппи ее родственники описали замужество с гарри ратлиджем в таких жутких красках что она заранее решила отказать ему ее лицо приняло извиняющееся выражение не очень жаль но выслушав их аргументы я постойте прежде чем вы примете решение я хотел бы услышать что чувствуете вы это был неожиданный поворот Поппи растерянно моргнула сообразив что ее близкие при всех их благих намерениях говорили как по их мнению она должна поступить ее собственные мысли и чувства никого не интересовали ну я вас совсем не знаю сказала она и потом Не думаю, что мне следует принимать решение относительно моего будущего, пока я влюблена в мистера Бейнинга. Вы все еще надеетесь выйти за него замуж? О, нет, это невозможно. Но чувства никуда не исчезли, и пока не пройдет достаточно времени, чтобы я забыла его, я не могу доверять собственным суждениям». «Это очень разумно с вашей стороны». не считая того, что некоторые решения нельзя откладывать. И, боюсь, это одно из них. Гарри выдержал паузу, прежде чем вкратчиво добавить. «Вы ведь знаете, что вас ждет, если вы вернетесь в Гемпшир, замаранная скандалом?» «Да, меня ждут неприятности, если не сказать больше». Это было слишком мягкое слово для описания смеси осуждения, жалости и презрения, которых она удостоится, как падшая женщина. Хуже того, это может уничтожить шансы Беатрикс на приличный брак. «И моя семья не сможет защитить меня от них», — уныло добавила она. «А я смогу». сказал Гарри и, протянув руку, глубже воткнул шпильку, удерживающую ее прическу на месте. «Если вы выйдете за меня замуж, в противном случае я не в силах что-либо сделать. И чтобы вам не советовали другие, Поппи, именно вам придется вынести всю тяжесть скандала». Поппи вымученно улыбнулась. Вот чего стоили мои мечты о тихой заурядной жизни. Весь мой выбор — это либо стать парией, либо женой владельца отеля. Неужели последнее настолько непривлекательно? «Это не то, на что я всегда надеялась», — искренне сказала она. Гарри ненадолго задумался, коснувшись кончиками пальцев пышных соцветий. «Я не могу предложить вам безмятежное существование в деревенском коттедже», — признал он. «Нам пришлось бы жить в отеле большую часть года. Но мы могли бы время от времени уезжать в деревню. Если вы хотите дом в Гэмпшире в качестве свадебного подарка, он у вас. А также в вашем распоряжении будет собственная карета и четверка лошадей». Именно об этом мы ее предупреждали. Поппи бросила на него косой взгляд. «Вы пытаетесь подкупить меня, Гарри?» «Да». «И как? Срабатывает?» Его обнадеживающий тон заставил ее улыбнуться. «Нет, хотя это был очень ловкий ход». Услышав шорох листвы, Поппи окликнула. «Беатрикс, это ты?» «Нет», — раздался бодрый ответ. «Это медуза нашла червячков. Чудесно». Гарри бросил на Поппи озадаченный взгляд. «Кто, или мне следует сказать, что это Медуза?» «Это ежиха», — ответила она. Медуза немного растолстела, и Беатрикс выводит ее на прогулку. К чести Гарри ему удалось сохранить невозмутимый вид. «Вообще-то я плачу своим служащим целое состояние, чтобы избавиться от отеля от живности». «О, не беспокойтесь, Медуза всего лишь постоялец, и она никогда не сбежит от Беатрикс». «Постоялец», — повторил Гарри, невольно улыбнувшись. Он сделал несколько нетерпеливых шагов, прежде чем повернуться к ней лицом. «Поппи», — настойчиво произнес он, — «скажите мне, что вас беспокоит, и я попытаюсь ответить. Возможно, мы сумеем договориться». «Меня предупреждали, что вы будете настаивать», — заметила она. «Я — все, что они говорили, и даже хуже», — с готовностью подтвердил он. «Но вам не сказали, что вы самая желанная и обворожительная женщина из всех, кого я встречал, и я сделаю все, чтобы получить вас». Было безумно лестно осознавать, что ее руки добивается такой человек, как Гарри Ратлидж. особенно после раны, нанесённой Майклом Бейнингом. Покраснев от удовольствия, Поппи попыталась чисто теоретически представить себя рядом с ним. «У меня есть вопросы», — сказала она. «Спрашивайте». Поппи решила говорить прямо. «Вы опасны?» «Все говорят, что да». «Для вас?» «Нет». «А для других?» Он пожал плечами. «Я владелец отеля». «Кому я могу быть опасным?» Поппи одарила его сомневающимся взглядом, нисколько не обманутая его невинным видом. «Возможно, я чересчур доверчивая Гарри, но не безмозглая. Вам отлично известно, какая у вас репутация. Вы действительно настолько беспринципны, как принято считать». Гарри довольно долго молчал, глядя на пышные соцветия. Солнце пробивалось через листву, бросая на них ажурные тени. Наконец он поднял голову и посмотрел на нее в упор. Его глаза казались зеленее, чем освещенные солнцем листья. Я не джентльмен, сказал он, ни по рождению, ни по характеру. Очень немногие люди могут позволить себе высокие принципы, пытаясь пробиться к успеху. Я не лгу. Но редко говорю все, что знаю. Я не набожный человек и не возвышенный. Я действую, исходя из собственных интересов, и не делаю из этого секрета, однако всегда выполняю свою часть сделки: не жульничаю и плачу долги. Он замолчал и, вытащив из кармана нож для разрезания бумаги, потянулся к розе в полном цвету. Аккуратно срезав стебель, он принялся очищать его от колючек острым лезвием. Я никогда не применял физического насилия ни к одной женщине или любому существу слабее меня. Я не курю, не нюхаю и не жую табак. Я знаю меру с алкоголем. Я плохо сплю, и я могу сделать часы собственными руками. Удалив последнюю колючку, он вручил розу Поппи и убрал нож в карман. Поппи поднесла цветок к лицу, вдыхая нежный аромат. «Моё полное имя — Джей Гарри Ратлетш», — продолжил он. «Моя мать была единственной, кто называл меня Джей. Вот почему я не люблю это имя. Она бросила моего отца, когда я был совсем маленьким. Больше я ее не видел». Поппи подняла на него потрясенный взгляд, понимая, что это чувствительная тема, которую он редко, если вообще, обсуждал. «Не очень жаль», — мягко сказала она, постаравшись, чтобы в ее голосе не прозвучала жалость. Он пожал плечами, словно это не имело никакого значения. «Это было очень давно. Я едва помню ее. Почему вы приехали в Англию?» Последовала очередная пауза. Мне хотелось заняться гостиничным бизнесом. И независимо от того, преуспел бы я или потерпел неудачу, мне хотелось находиться подальше от моего отца». Поппи могла только догадываться, что скрывается за этими скупыми словами. «Это не вся история», — произнесла она скорее утвердительным, чем вопросительным тоном. Призрак улыбки тронул его губы. «Да». Поппи снова уставилась на розу, чувствуя, что ее щеки вспыхнули. Вы бы хотели иметь детей? Да, и надеюсь, ни одного. Мне не понравилось быть единственным ребенком. И вы собираетесь воспитывать их в отеле? Конечно. Вы полагаете, что это подходящее окружение? У них будет все самое лучшее. Образование, путешествия, обучение всему, что их заинтересует. Поппи попыталась представить себе воспитание детей в отеле. Разве может подобное место восприниматься как дом? Кэм однажды сказал ей, что цыгане считают своим домом весь мир. Пока со своей семьей они дома. Она посмотрела на Гарри, гадая, каково это будет жить с ним. Он казался таким замкнутым и неуязвимым. Было трудно представить его за таким занятием, как бритье или стрижка, или лежащим в постели с простудой. «Вы будете соблюдать брачные обеты?» — спросила она. Гарри выдержал ее взгляд. «Иначе я не стал бы их давать». Коппи вынуждена была признать, что опасения ее близких относительно ее разговора с Гарри Ратлиджем полностью оправдались. Он оказался настолько убедительным, что она начала всерьез рассматривать его предложение и взвешивать все «за» и «против». Детские мечты неуместны, если она собирается вступить в брак с мужчиной, которого не любит и почти не знает. Но взрослые должны отвечать за свои поступки. И тут Поппи пришло в голову, что она не единственная, кто рискует. У Гарри нет гарантий, что он получит жену, которая ему нужна. «Несправедливо, что только я задаю вопросы», — сказала она. «У вас, наверное, тоже есть что спросить?» «Нет, я уже решил жениться на вас». Поппи не могла сдержать смущенного смешка. Вы всегда принимаете решение так скоропалительно? Нет, но я знаю, когда можно довериться инстинктам. Он хотел что-то добавить, но отвлекся, заметив движение на земле. Проследив за его взглядом, Поппи увидела медузу, которая выползла на дорожку. Крохотная бело-коричневая ежиха была похожа на ходячую щетку. К удивлению Поппи, Гарри опустился на корточки, чтобы взять ее в руки. «Не трогайте ее», — предупредила Поппи. «Она свернется в шар, и вы уколитесь. Но Гарри положил руки на землю ладонями вверх, по обе стороны от ежихи. «Привет, медуза!» Он осторожно просунул руки под нее. «Извини, что прерываю твою прогулку, но поверь мне...» «Тебе не поздоровится, если попадешь в руки моих садовников». Поппи с удивлением наблюдала, как ежиха расслабилась, доверчиво расположившись в теплых мужских ладонях. Она позволила поднять себя и перевернуть, а когда Гарри погладил мягкий белый мех на ее животе, подняла носик, глядя на него со своей неизменной улыбкой. «Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь, кроме Беатрикс, обращался с ней подобным образом», — сказала Поппи, стоя рядом с ним. «У вас есть опыт общения с ежами?» «Нет», — улыбнулся он, — «но у меня есть опыт общения с некоторыми колючими женщинами». «Прошу прощения», — раздался голос Беатрикс, и она появилась на дорожке, растрепанная с листьями, прилипшими к одежде, — «Кажется, я потеряла...» «О, вот ты где, медуза!» Она ухмыльнулась при виде Гарри, держащего в руках ежиху. «Я всегда говорила, что мужчина, который умеет обращаться с ежами, заслуживает доверия». «Правда?» — сухо спросила Поппи. «Я никогда не слышала, чтобы ты это говорила». «Я говорила это медуся». Гарри осторожно передал животное в руки Беатрикс. У лисы много уловок, процитировал он, а у ежа только одна. Он улыбнулся Беатрикс и добавил: но наилучшая. Архелох! Сходу угадала Беатрикс. Вы любите греческую поэзию, мистер Ратлидж? Не особенно за исключением Архилоха. Он знал, как докопаться до сути. Папа называл его неистовым имбистом, сказала Поппи. И Гарри рассмеялся. И в этот момент Поппи приняла решение. Потому что даже если Гарри Раттлич имеет недостатки, он их открыто признает. А мужчина, способный очаровать ежа и понимающий шутки, касающиеся древнегреческих поэтов, заслуживает того, чтобы рискнуть. Она не может выйти замуж по любви, но, по крайней мере, выйдет замуж ради надежды. Беа. — сказала она. — Ты не оставишь нас еще на несколько минут наедине? — Конечно. Медуза еще не нагулялась. — Спасибо, дорогая. Поппи повернулась к Гарри, который отряхивал руки. — Можно я задам еще один вопрос? Он бросил на нее настороженный взгляд и развел руками, словно показывая, что ему нечего скрывать. — Вы можете сказать, что вы хороший человек, Гарри? Он задумался. «Нет», — наконец ответил он. «В сказках, о которых вы упомянули вчера, я был бы, наверное, злодей. Но вполне возможно, что этот злодей будет относиться к вам лучше, чем относился бы принц». Поппи задалась вопросом, что с ней не так, если ее скорее позабавило, чем испугало это признание. «Гарри, вам не кажется, что говорить девушке, что вы злодей...» не лучший способ ухаживания. Он одарил ее невинным взглядом, нисколько не обманувшим ее. «Я пытаюсь быть честным?» «Возможно. Но тем самым вы заранее признаете все, что бы не сказали о вас. Это лишает смысла все упреки. Гарри моргнул, словно она удивила его. «Вы полагаете, что это хитрость?» Она кивнула. Гарри несколько опешил, пораженный ее проницательностью, но вместо того, чтобы расстроиться, что его так легко вывели на чистую воду, он устремил на нее тоскующий взгляд. «Поппи, я должен получить вас». Преодолев в два шага, разделявшие их расстояние, он заключил ее в объятия и притянул к себе. Сердце Поппи бешено заколотилось, она зажмурилась и запрокинула голову, ожидая натиска его губ. Когда его не последовало, она открыла глаза и устремила на него вопросительный взгляд. — Вы не собираетесь целовать меня? — Нет, я не хочу, чтобы вы лишились способности трезво мыслить. Тем не менее он коснулся губами ее лба, прежде чем продолжить. Вот как мне представляется ваш выбор. Вы можете отправиться в Гэмпшир, запятнанное светским скандалом, и утешаясь сознанием, что, по крайней мере, вы не попали в ловушку брака без любви. Или вы могли бы выйти замуж за мужчину, который хочет вас больше всего на свете, и жить как королева. Он выдержал паузу. И не забудьте про загородное поместье, карету и лошадей. Поппи не смогла сдержать улыбку. «Опять подкуп!» «Я готов бросить к вашим ногам замок и корону», ничуть не смутившись, заявил Гарри. «Платье, меха, яхту...» «Хватит!» — прошептала Поппи и легко коснулась пальцами его губ, не видя другого способа остановить его. Затем набрала полную грудь воздуха, с трудом веря в то, что собирается сказать. «Мне достаточно простенького обручального кольца». Гарри уставился на нее так, словно боялся довериться своим ушам. «Правда?» «Да», — сказала поппи, судорожно вздохнув. «Да, я выйду за вас».